моя старая, добрая, так любимая мною Россия. И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить медведя на конюшены, где так хорошо было запить растягай рюмкой рябиновой. На всю жизнь врежешься ты в мозг мне, моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия». Жена стояла тут же, слушала эти писательские слова и плакала. Прошел год. У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбев. Многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому. Уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем не дурное ординер.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 Я что-нибудь будет писать о наша славненькая маточка Русия. Пришел, сел, написал. Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабель петербужьен. Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица Крещатик. Ему очень хотелось монжи. Он заходишь на конюшню, сесть на медведь и поехать в ресторо. где скажешь «Гарсон, унтас де Рабинович» и одна застегайчик а тарелышка с ухами». Я кончил. Мой собеседник сидел совсем раздавленный этой тяжелой историей. Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал. «А что, ребятеж, нет ли у кого прикурить цигарки?» «Да», — ухмыльнулся мой собеседник. «Трудно вам уехать из русского города».